Господин де Ламоль воображал себе это письмо уже написанным и следил за впечатлением, какое оно произведёт на его дочь. В один прекрасный день, когда реальное письмо Матильды вывело его из этих пылких грёз, маркиз после долгих размышлений, как заставить исчезнуть или умереть Джульену, начал придумывать, как создать ему блестящую карьеру. Он даст ему имя одного из своих владений. Почему бы ему не передать и своё звание? Герцог де Шон, его тесть, не раз говорил ему после смерти своего единственного сына, убитого в Испании, что он передаст свой титул нарберо. Нельзя отказать Чульена в известной способности к делам, в смелости,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 В этом он не прав. Но в конце концов семинарист не должен бы жаждать только денег и наслаждений. Он же наоборот ни за что в меренись не снесёт презрения. Взволнованный письмом дочери господин Деламоль решил, что надо прийти к какому-нибудь исходу. Вот в чём главный вопрос. Дерзость Жюльена быть может дошла до того, что он начал ухаживать за моей дочерью, зная, что я её люблю больше всего и что у меня 100.000 экю ренты. Матильда уверяет меня в противном. Нет, господин Жюльен, вот вопрос, который я хотел бы хорошенько себе выяснить. Что это? Настоящая слепая любовь?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 но привычка одержала верх. Он решил воспользоваться временем и написать дочери, ибо переписка шла в особняке всё время из комнаты в комнату. Господин Деламоль не осмеливался обсуждать с маркизой этот вопрос с глазу на глаз. Он боялся, что в конце концов пойдёт на неожиданные уступки. Остерегайтесь наделать новых безумств.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 И ответила немедленно. Господин де Лаберне был бы у ваших ног вне себя от благодарности, если бы знал всё, что вы собоговалились сделать для него. Но при всём своём великодушии мой отец забыл обо мне. Честь вашей дочери в опасности. Достаточно малейшей нескромности, чтобы навсегда запятнать её, и 20.000 экюренты не помогут.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 и так далее, и так далее. Ответ был неожиданным. Повинуйтесь, или я откажусь от всего. Трепещите, юная сумасбродка. Я ещё не знаю совсем вашего Жюльена, да и вы сами знаете это ещё меньше меня. Пусть он едет в Страсбург и старается держать себя как следует. Я извещу о своей воле через 2 недели. Решительный тон этого ответа изумил Матильду. Я не знаю Жюльена. Эти слова повергли её в задумчивость, принявшую самую радужную окраску. Однако она приняла всё это за истину. Ум моего Жюльена не мог облечься в пошлую салонную форму.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 Ведь Людовик 14х старости был обольщён герцогиней Бургундской. Она решила повиноваться, но воздержалась от того, чтобы показать последнее письмо Жюльену. Дикость его характера могла толкнуть его на какое-либо безумство. Вечером, когда она объявила Жюльену, что он гусарский порутчик, его радость не знала пределов.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 Я сумел заставить полюбить себя эту гордячку, добавил он, глядя на Матильду. Её отец не может жить без неё, а она без меня. Глава 35. Буря. Даруй мне, Господи, посредственность. Мирабо. Жюльен погрузился в глубокую задумчивость.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 Разве не мог Жюльен через него узнать о намерениях её отца? Разве маркиз не мог ему написать сам под влиянием минутного каприза? Как же объяснить суровый вид Жюльена после такой счастливой новости? Она не осмеливалась спросить его об этом. Она не осмеливалась. Она, Матильда, С этой минутки к её чувству к Жюльену прибавилось что-то новое, неопределённое, похожее на страх. Эта сухая душа познала всю страсть, возможную в существе, воспитанном среди излишек цивилизации, которыми так восхищается Париж. На другой день очень рано Жюльен явился к аббату Пераро. Во двор въехал старый, ветхий экипаж, нанятый на соседней почтовой станции. Такой экипаж теперь вам не подходит, заметил ему суровый аббат ворчливо. Вот 20.000 франков, которые дарит вам господин Деламоль. Он предлагает вам истратить их в течение года. стараюсь однако не давать поводов для насмешек. Священнику казалось, что в такой большой сумме, отпущенной юноше, заключается лишь повод грешить. Маркиз прибавляет: "Господин Жюльен Делаберне как бы получил эти деньги от своего отца. Называть его, впрочем, бесполезно". Господин де Лаберне найдёт вероятно нужным сделать подарок господину Сарелю, плотнику Верьери, который заботился о нём в детстве. Я могу взять это поручение на себя, продолжал Аббат. Мне удалось наконец убедить господина де Ламоля пойти на соглашение с этим иезуитом, Аббатом Фрильором.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 Что это за светское числаве? Что касается Сореля и его сыновей, я предложу им от моего имени ежеминотную пенсию в 500 франков, которая будет выплачиваться каждому из них, пока я буду ими доволен. К Жюльену уже снова вернулись его холодность и сдержанность. Он поблагодарил Амбата в выражениях неопределённых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 Его искусство в стрельбе и фехтовании, выказанное им без всякого хвастовства, уничтожило желание подсмеиваться на его счёт. После пяти или шести дней колебаний общественное мнение полка высказалось в его пользу. В этом юноша, говорили пожилые добродушные офицеры, есть всё, кроме молодости.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 сделали бы честь любому английскому дворянину. Едва став порутчиком, по протекции чуть ли не 2 дня назад, он уже высчитал, что для того, чтобы командовать полком в 30 лет, как это случалось всем великим генералам в 23, надо быть чем-либо повыше порутчика. Он думал только о славе и о своём сыне. В разгар чистых любивых мечтаний его внезапно вернуло к действительности прибытие молодого лакея из особняка де ла Моля, присланного к нему нарочным. Всё погибло, писала ему Матильда. Приезжайте как можно скорее, бросайте всё, дезертируйте, если понадобится. Как только приедете,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 Но страшное беспокойство, пожиравшее его, не позволило ему скакать верхом полем метса. Он нанял почтовый экипаж и почти с невероятной быстротой домчался к назначенному месту у калитки дома Даламоля. Калитка отворилась, и через мгновение Матильда, забыв все приличия, бросилась к нему в объятия. К счастью,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 Вот несчастная моя дочь, ужасная истина. Даю вам честное слово, что никогда не соглашусь на брак ваш с этим человеком. Я обеспечу ему 10.000 годового дохода, если он согласится поселиться где-нибудь вне Франции или всего лучше в Америке. Прочтите это письмо, полученное мною в ответ на мою просьбу сообщить о нём. Некоторые сведения, негодяй сам предложил написать госпоже Дереналь, никогда не прочту больше ни одной строчки от вас об этом человеке. Мне противил и Париж, и вы. Советую вам сохранить в глубокой тайне то, что должно совершиться. Откажитесь от низкого человека, и вы снова обретёте отца. Где письмо госпожи Дереналь?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 Повсюду за собой он оставляет раскаяние и вечные сожаления. Это письмо, чрезвычайно длинное и размытое слезами, было написано несомненно рукой госпожи Дереналь и написано против обыкновения даже с большим старанием. Я не могу порецать господина Деламоля. сказал Жюльен, окончив чтение. Он справедлив и благоразумен. Какой бы отец согласился отдать свою любимую дочь за подобного человека? Прощайте. Жюльен выскочил из экипажа и побежал к своей почтовой карете, стоявшей в конце улицы. Матильда, которую он, казалось, забыл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 Возвещающий непосредственное начало мессы вслед за утренним звонком. Жюльен пошёл в новую Верьерскую церковь. Все высокие окна здания были завешены пунцовыми занавесками. Жюльен ощутился в нескольких шагах позади скамьи госпожи Дереналь. Ему показалось, что она усердно молится.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 Госпожа Дереналь наклонила голову, и на минуту её лицо почти совсем скрылось в складках шали. Жюльен видел её уже не так хорошо. Он выстрелил в неё и промахнулся. Выстрелил второй раз. Она упала. Глава 36. Печальные подробности. Не думайте, я не проявляю малодушие. Я отомстил за себя. Я заслуживаю смерти. Вот я. Берите меня. Молитесь о моей душе. Шиллер. Юлиан стоял неподвижно, ничего не видя. Когда он немного пришёл в себя, он заметил, что все молящиеся бегут из церкви. Даже священник вышел из алтаря.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 Через несколько мгновений он впал в глубокий сон. Госпожа Деранай была ранена не смертельно. Первая пуля прострелила ей шляпу, когда она обернулась, раздался второй выстрел. Пуля задела ей плечо, что, к всеву удивительные, отскочил от плечевой кости, сломав её и попала в готическую колонну, от которой откололся большой кусок.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 сломленной постоянными страданиями. Она страдала от отсутствия Жюльена. Она называла это раскаянием. Её духовник, молодой священник, ревностный и добродетельный, недавно приехавший из Дижона, не ошибался на этот счёт. Умереть вот так, но не от собственной руки не будет грехом, думала госпожа Дреналь.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 Человек очень жестокий. Без сомнения, он будет его мучить, думая, что делает этим неприятное. Эта мысль для меня невыносима. Не могли бы вы сходить туда и передать как бы от себя теремщику этот свёрток с несколькими золотыми? Скажите ему, что религия не разрешает дурно обращаться с заключёнными. Главное же, чтобы он не вздумал болтать об чтобы он не вздумал болтать об этих деньгах. Этому обстоятельству Жюльен был обязан человек любим верьерского тюремщика. Это был всё тот же господин Нуару, исполнительный чиновник, которого, как мы видели, так напугал приезд господина Апера. В тюрьму явился судья. Я убил преднамеренно, сказал ему Жюльен. Я купил и велел зарядить эти пистолеты у какого-то оружейника. Статья 1342 Уголовного свода не допускает иного толкования. Я заслужил смерть и ожидаю её. Судья, удивлённый подобной манере отвечать, стал забрасывать его вопросами, надеясь, что обвиняемый запутается в своих ответах. Разве вы не видите,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 Завещаю вам об бате Перара. Не говорите ни с кем другим, в особенности из людей вашего круга, господами Делюзом, Декилюзом и тому подобное. Год спустя после моей смерти выходить замуж за господина Декруасноа. Я приказываю вам это как ваш муж. Не пишите мне ничего. Я не буду отвечать.